На нее напала дремота, и она уснула. Тот же же из закоулков сонного мозга, притаившиеся там видения, вырвались на свободу и стали мучить ее. Кто-то швырял ее на землю, побивал камнями. Со всех сторон надвигались серые квадратные каменные стены, все больше сдавливая ее. Рядом на земле лежали ее дети. Их тела, страшные своей изможденности, казались трупами. И когда стены медленно стали надвигаться на них, она проснулась с громким криком, потонувшим в свиске паровоза. Поезд входил в предместье Ливенфорда. Она была дома. Глава пятая. На другое утро, часов десять, миссис Броуди и Мэри были одни на кухне. Обычно в этот час они обсуждали хозяйственную программу на предстоящий день, после того, как глава семьи, позавтраков уходила из дому. Но в это утро они не строили планов уборки или починки, не совещались насчет того, что лучше приготовить на обед, Тушеное мясо или котлеты. Не обсуждали вопроса, требует ли утюшки серый костюм отца. Они сидели молча, чем-то удрученные. Миссис Бро удивнула, прихлебывалась из чашки крепкий чай. Мэри безучастно глядела в окно. — Я сегодня никуда не гожусь, — промолвила наконец мать. — И неудивительно, мама, после вчерашнего, — вздохнула Мэри, — Как-то он теперь себя чувствует. Надеюсь, не тоскует еще по дому. Миссис Броуди покачала головой. Самое худшее будет, если начнется качка. Мэтт всегда плохо чувствовал себя на воде, бедняжка. Я очень хорошо помню, когда ему было лет двенадцать, не больше. Мы ехали на пароходе в Порт-Доран, и он очень страдал. А между тем море было совсем тихое. Он стал есть сливы после обеда. Мне не хотелось запрещать ему и портить мальчику удовольствие в такой день. Но у него началась рвота. Пропали даром и сливы, и хороший обед, за который отец заплатил целых полкроны. Ох, и сердился же на него отец. И на меня тоже. Как будто я была виновата в том, что мальчика от качки стошнило. Она помолчала, занятая воспоминаниями. Затем прибавила. Теперь, когда Мэтт уехала от нас так далеко, я рада, что от меня он никогда за всю жизнь не слыхал дурного слова. Да, я ни разу не только руки на него не подняла, но и сердитого слова ему не сказала. Мэтт всегда был твоим любимцем, — кротко согласилась Мэри. Ты, наверное, очень будешь скучать без него, мама. Скучать? Еще бы! Я чувствую себя так, как будто... Как будто внутри у меня что-то оторвалось. Увезено на этом пароходе и никогда не вернется. Я надеюсь, что и Мэд будет досковать по мне. Она замигала глазами и продолжала. Да, хоть он и взрослый мужчина, а в каюте расплакался как ребенок. Это меня утешает, Мэри, и будет поддерживать, пока я не найду настоящее утешение в его дорогих письмах. Ох, как я их жду! Единственный раз он мне написал письмо, когда ему было девять лет, и он гостил на ферме у кузена Джима после болезни. Занятно он писал. Про лошадь, на которую его посадили, да про маленькую форель, которую сам поймал в реке. Это письмо до сих пор хранится у меня в комоде. Я люблю его перечитывать. «Знаешь что?» — заключила она с меланхолическим удовольствием. Я разберусь во всех ящиках и отберу вещи Мэта, какие у меня найдутся. Этим я хоть капельку утешусь, пока не придут вести от него. Мы сегодня приберем его комнату, мама? Спросила Мэри. Нет, Мэри, там ничего не надо трогать. Это комната Мэта, и мы сохраним ее такой, какая она есть, до тех пор, пока она ему снова понадобится, если это когда-нибудь будет. Мама с наслаждением отпила глоток из чашки. «Вот спасибо, что ты согрела мне чай, Мэри. Он меня подкрепит. Кстати, там мэт, должно быть, будет пить хороший чай, Индия славится чаем и пряностями».